Глава 11 Вернулся Петя Илагин и доложил о том, что ему удалось узнать. По его словам, следствие за такой короткий срок не продвинулось ни на шаг. «Белая нива» не обнаружена, да и вряд ли будет найдена, потому что похожих машин в городе и области тысячи. Единственная ниточка, которая есть у следствия, возможная связь телохранителя Лики с убийцами. Предполагается, что он их хорошо знал. В любом другом случае, на территорию и уж тем более в дом, он бы не пустил никого, кем бы эти люди не представлялись. Изучаются еще и связи самой Анжелики, но что следователи нарыли на нее, Елагин не знал. Зато он сам съездил в райотдел, где в свое время отдавал показания Волохов по факту нападения на него в квартире, которую снимала Лика. Здесь Петру повезло, ему удалось поговорить с сотрудником, который вел то дело. Даже дважды повезло, потому что сотрудник собирается на пенсию и обдумывает свое последующее трудоустройство. Пока он склоняется к тому, чтобы пойти в адвокатуру, но вариант продолжить карьеру в частном сыскном агентстве им тоже рассматривается. Он задавал вопросы о зарплате, объеме работы, Елагин отвечал очень подробно, а когда спросил о старом деле, тот тоже рассказал все без утайки. Как выяснилось, девушка проходила по делу как подозреваемая. Отказывалась отвечать на вопросы, много плакала, но потом все же призналась, что ее заставил парень, обещавший на ней жениться. Она выгораживала, и своего любовника якобы того тоже заставили. Якобы у него есть два криминальных знакомых, очень опасных, готовых на все, и к тому же сильных и жестоких. Их имена она не знала, но ее возлюбленный называл их «двое из ларца» за то, что они всегда появлялись вместе и внезапно, как будто постоянно следили за ним. Даже в тот поздний вечер, когда Лика заманила Волохова в свою квартиру, они наверняка были где-то поблизости, чтобы прикрыть отход криминальной парочки. Однако ее подельник на допросе заявил, что ни о каких двух бандитах ничего не знает. Он что действовал один, а Лика придумала подельников, чтобы снять с себя ответственность. И вообще он все валил на нее. А потом Лика попыталась покончить с собой в камере. Ночью она вскрыла себе вены канцелярской скрепкой, которую, скорее всего, стащила со стола следователя во время допроса. Заточила ее, и если бы не сокамерница, до утра не дожила. Ее отправили в тюремную психушку, но ненадолго, потому что потерпевший решил вопрос с руководством, и Анжелику перевели из подозреваемых в свидетели. Протоколы ее допросов были переписаны, а упоминания о тех двоих, которых боялся ее приятель, из материалов дела тоже убрали, чтобы у следователей не было лишней головной боли. «Считаю, что убийство Леки связано с ее прошлым», подытожил свой доклад Елагин. Вера поручила Елагину и Окуневу отработать эту версию и отыскать любую информацию о банде, состоявшей предположительно из двух человек, пытавшихся подмять под себя одиноких вымогателей, клофелинщиц, шулеров и мошенников. Надежды, что они найдут новую информацию, было мало, но всё же. Но теперь она поняла, почему Волохов сошёлся с со Ликой. Он посчитал, что она жертва, запуганная, загнанная, испугавшаяся суда и позора, и просто пожалел. Возможно, помог деньгами и с жильем. Она поверила в его любовь, которой на самом деле не было. Богатый человек просто использовал ее, встречаясь с ней редко, только во время его пребывания в родном городе. Но он вывозил ее за границу, делал дорогие подарки. Лика вообразила себя золушкой, которая встретила прекрасного принца и поплатилась. Хотя при здесь Павел Андреевич? Зачем ему надо было избавляться от многолетней любовницы? Порой она была неадекватной, ревнуя Волохова к новой знакомой, более молодой и образованной, которую не стыдно ввести в свой круг общество богатых и успешных. И если Анжелика действительно угрожала ему или Алле, это было просто эмоциями, попыткой вернуть любовь большого человека. Но любил ли Волохов Лику? Бережная вдруг поймала себя на мысли, что уже не в первый раз размышляет об этом, как будто ее интересует в первую очередь характер отношений ее клиента с женщинами. Вряд ли его толкала на связь с ними страсть или выгода. Тогда что? Любовь или симпатия? Любовь, если и присутствовала, то должна была быстро исчезнуть. Симпатия — всего-навсего непродолжительный интерес, исчезающий внезапно или по мере того, как начинаешь лучше узнавать человека. Если не приходит любовь, то и притяжение пропадает. Снова позвонила Алла, напомнила о своей просьбе прислать ей охрану и тут же сообщила, что у нее есть важные новости и даже соображения насчет убийства ее бывшей соперницы. «Я все расскажу, только не по телефону», — сказала она. «Так что приезжай за мной вместе с охраной. Доставите меня домой, и я все расскажу. Это очень важно. Заезжайте за мной прямо сейчас, я уже готова». Елагин был за рулем. Вера сидела рядом и размышляла, стоит ли дальше заниматься расследованием сегодняшнего двойного убийства. Скорее всего, этого делать не надо. Во-первых, никто её не просил об этом. Во-вторых, портить отношения со следственным комитетом не хотелось. Вряд ли это поссорит её со старым другом Евдокимовым, но он едва ли будет делиться с ней своей информацией. В расследовании убийства в Тучковом переулке Бережная помогла, конечно. Но ведь все, в том числе тот же Евдокимов, посчитали итог ее расследования случайностью. Читайте об этом в романе Екатерины Островской «Покопайтесь в моей памяти». Надо заниматься только тем, что ей поручил Волохов. «Я тоже видел эту девушку из Усть-Каменогорска», произнес Елагин, словно прочитавший ее мысли. «Очень похожа на составленный фоторобот. Симпатичная, хотя это может быть просто обаяние молодости». Но Егорыч обнаружил девушку только на школьных фотографиях, которые размещали все сети ее одноклассники. Немного напряженное лицо, слишком серьезное. Егорыч уверяет, что она очень похожа на Грейс Келли, но мне схожесть с Катрин Дынев в ее первых фильмах кажется большей. Мы даже поспорили немного. Окунев показал мне кадры из старинного фильма «Деревенская девушка», и я, может быть, согласился бы, но та девушка из восточного Казахстана все же другая. «Во-первых, ростом меньше обеих актрис. Лицо у неё округлее и выглядит совсем девочкой, а Грейс Келли всегда была дамой». Окунев проследил все передвижения этой девочки за последнее время. «Разумеется». В сумочке бережной зазвонил телефон, и элагин замолчал. Вера ответила на вызов. «Можешь за мной не приезжать», — сообщила ей владелица галереи. «Меня уже везут домой». Саша подменился на пару часиков и любезно согласился доставить в лучшем виде. «Но увидеться нужно обязательно, потому что у меня есть важные сведения». Пришлось разворачиваться и спешить к дому Аллы. «И что по поводу той очень серьезной девочки?» — напомнила Бережная. «Она была в США в то время, когда убили Джека Багринберга». «Вот это да!» — удивилась Вера. «И вы оба молчали». Егорыч решил все перепроверить. Вдруг мы взяли не тот след. Но уж больно подозрительно, что молодая девушка не интересуется социальными сетями, не состоит ни в каких сообществах, не заказывает через интернет одежду, книги или доставку пиццы. Возможно, кто-то очень грамотно и учил ее заметать следы. А ведь та незнакомка, которую разыскивает наш клиент, по его уверениям, также бесследно исчезла из его квартиры. Елагин свернул с трассы, и автомобиль, въехав на парковку перед домом Аллы, остановился. «Мы не знаем, зачем она приходила к нему», — продолжила Бережная, — «и почему исчезла таким образом. Не знаем, чем они занимались ночью и о чем говорили. Волохов уверяет, что у него напрочь отшибла память, хотя следов каких-либо препаратов в его крови не обнаружено. В призраков я не верю, в параллельные миры тоже». Возможно, конечно, гипнотическое воздействие, но так неожиданно вряд ли это возможно. «А помнишь, как Светляков вводил людей в транс?» — напомнил Елагин. Подробности об этом читайте в романе Екатерины Островской «Помолвка с чужой судьбой». Помню, разумеется, но Светляков у нас такой один, и он не сразу осознал свой дар, шел к нему долго и никогда не использовал в каких-то неблаговидных целях. «Разве что помочь другу и задурить нам голову», — усмехнулся Пётр. Но тогда я серьёзно заинтересовался этой темой. Изучил почти всё, что достоверно известно о цыганском гипнозе, умении шаманов вводить людей в транс, и выяснил, подобные способности не появлялись у людей случайно. Нужны предрасположенность к занятиям подобного рода и долгие годы изучения, в первую очередь, себя самого. Если та девушка, которую отыскал Егорыч наш объект... То, возможно, она как раз и перенимала опыт у шаманов. Не забывайте, что Восточный Казахстан, откуда она родом, — это Алтай. «Я плохо в этом разбираюсь», — призналась Бережная. «Надо восполнить пробел. Мне кажется, алтайские народы объединяет лишь шаманизм, который переплетается с традиционными религиями и местными верованиями». А вот мне повезло встретиться с шаманом, но я только потом узнал, что это был шаман. Просто к универсиаде нашу борцовскую сборную отправили на Алтай. «Однажды в лагерь пришел какой-то местный дяденька и предложил кому-нибудь из нас побороться с ним. Ну, ребята выставили меня и попросили не убивать дурачка. Я с ним полчаса возился и не смог победить. Он легко уходил от подсечек, а когда у меня проходил бросок, он все равно оставался на ногах. Короче, ничья. Хотя, если бы мы продолжили, он бы наверняка победил, потому что я выдохся уже, а он был свеженький». Потом уже местные объяснили, что этот дяденька — лучший по местной борьбе Алтай-Куреш. Его никогда никто не побеждал, потому что он известный шаман, и когда борется, туманит сопернику разум и читает его мысли, предвидя приемы соперника. Когда мы начали интересоваться тем, что этот шаман еще может делать, местные сказали, что он еще умеет разговаривать с мертвыми или делать так, что сам человек слышит голоса мертвых. Видел свидетелей? «Это еще не все», — продолжил Елагин. «Тот шаман потом пришел уже ко мне просто поговорить. Сказал, что я первый, кто не проиграл ему. Я великий чемпион, но никогда я не стану. И все девушки, которые полюбят меня, будут умирать, а если не умрут, то останутся несчастными». Потом он молчал и долго меня рассматривал. Так, как будто впервые увидел, но я чувствовал почти физически, что он роется в моем сознании. Потом этот дядечка начал улыбаться и пообещал мне прислать невесту, которая не умрёт и не даст умереть мне. Она станет моей женой. «Сколько детей у вас будет, не говорил?» «Нет», — ответил Пётр и отвернулся, очевидно обидевшись на то, что ему не поверили, и тут же сказал, «Приехала ваша подруга. Долго же она, однако, добиралась». На парковку въехал белый Мерседес, который остановился в десятке метров от автомобиля Бережной. Вера вышла из салона, не сомневаясь, что Алла сделает то же самое, но хозяйка галереи осталась в машине. Наконец она приоткрыла дверь, свет внутри салона включился, и Бережная увидела, что за рулем белой машины находится тот самый охранник, с которым она разговаривала в галерее. Алла подошла, неожиданно потянулась к Бережной, придержав ее за локоть и поцеловала в щеку как давняя подруга верочка я так устала от всего этого прости что долго добиралась сама понимаешь пробки а этот саша оказался еще и не простым человеком он всерьез интересуется современной живописью но это неважно просто такой страх на меня напал сейчас все расскажу а саша будет сидеть в машине спросила вера ой растерялась молодая женщина я ему сказала возвращаться но забыла дать денег на такси «Мой сотрудник отвезет его и вернется. Зачем деньги тратить?» Бережная помахала рукой, подзывая Петра. Когда тут подошел, Алла стала разглядывать его с нескрываемым интересом, и когда Вера обратилась к ней, та даже не поняла, что от нее хотят. Потом молодые люди отправились на машине к галереи, а обе женщины к парадному крыльцу дома. «Какой он?» — не могла успокоиться Алла. «В твоем агентстве все такие? А Петя женат?» Нет, хотя дважды чуть было не случилось. Но обе невесты погибли, одна прикрывая его от пули, а вторую убрали как опасного свидетеля. «Ужас какой!» — всплеснула руками хозяйка галереи. «Несчастный парень! А убийц нашли?» Петя решил вопрос, уклончиво ответила Вера. «Подробнее читайте об этом в романах Екатерины Островской «Прощание на поцелуй вам мосту, и победитель не получает ничего». Они вошли в подъезд, остановились возле дверей лифта. Нажав кнопку вызова, Алла вздохнула. «Вот так живешь, живешь, и не предполагаешь даже, когда все оборвется».